На экранах зарднелась новая вспышка, вернувшая лилиатону в действительности один из человеческих кораблей, невероятно уродливых и неуклюжих по сравнению с изящными кораблями эльдаров, стал медленно разваливаться на куски. Внутри его корпуса гремели взрывы, а обшивка одного из бортов была полностью уничтожена мимолётным прикосновением лазерного луча. Эльдары на капитанском мостике его Леншо на мгновение оставили свои занятия. чтобы понаблюдать за последними мгновениями огни человеческого судна. Кажется, это войсковой транспорт, пробормотал Айлил. Погибли несколько тысяч бойцов, которые могли бы сражаться с приспешниками Хаоса. С тем же успехом они могли бы уничтожить наших соплеменников, возразила Лилиатона. Вам повезло, Айлил, ваш родной мир ещё существует. А я видела, как Монкей Уничтожают мой мир. Я слышала беззвучные стенания мечтателей, когда топтали семена их душ. Айлил ничего не ответил. Многие присутствующие на капитанском мостике тоже молча смотрели на капитана. Казалось, сделалось тише, даже умиротворяющее беззвучное бормотание косточки духа. Для соплеменников Лилиатоны их миры были священными, живыми существами, защищавшими своих обитателей. в ледяной бездне вселенной. Сама мысль о гибели хотя бы одного из этих древнейших и бесценнейших пристанищ наполняла ужасом душу любого Эльдара. «Монкей и их полумертвый бог, как и мы, сражаются с великим ужасом», продолжала Лилиатона, не отрывая взгляда от тактического экрана. «И при этом сами же Монкей, важнейший источник силы великого ужаса». «Они слабы и глупы», А их бог старый дряхал. Их империум обречён, и в своей агонии готов затащить в могилу кого угодно, в том числе и нас. Монкей ничего не соображает и стремится уничтожить всё, что им непонятно. Поэтому-то и нельзя рассчитывать на их помощь в борьбе с великим ужасом. Как нельзя позволить им наращивать свои силы, которые они могут использовать против нас? Айлил вновь промолчал, но принял девятую позу раскаянья. в ее шестом варианте, выражавшем глубокое сочувствие к чужому горю. Лилиатона же своей позой дала понять Айлилу, что прощает его. Трагическая участь ее родного, искусственного мира, была хорошо известна Эльдаром из рода Айлила. После гибели Бель-Шаммона, Лилиатона и ее уцелевшие соплеменники спаслись бегством, пробираясь через паутину. Прячась среди искусственных миров других эльдаров, молодая и гордая лилиатона, командовавшая теперь боевым кораблём, пылала жаждой мести ярости, которой только что испытал на себе конвой имперских транспортов. Война человечества против хаоса охватила весь готический сектор и докатилась даже до самых отдалённых его уголков. Такие места значились на примитивных человеческих картах как неисследованные или необитаемы. Но на протяжении предыдущих столетий люди потеряли здесь так много разведывательных кораблей, что предпочли сюда не соваться. Однако теперь военная необходимость заставила их прокладывать новые маршруты для своих конвоев в обход районов активных боевых действий. Кроме того, им приходилось спускаться на поиски новых планет, богатых полезными ископаемыми. Человечеству требовалось сырьё и материалы Для производства своего довольно грубого, но зачастую весьма эффективного оружия В этой звездной системе они занимались именно промышленной разведкой Сама она не была хоть сколько-нибудь примечательной Гаснущая звезда Карлик и четыре ее бесплодных спутника Однако на окраине системы дрейфовал искусственный мир Ан-Илоиз Родина Айлила и других Альдаров, служивших на борту в Уолен-Шо Лилиятоны теперь тоже могла называть его своей новой родиной. Звёздная система и пустынные районы, окружающие её, останутся для эльдаров священной территорией до тех пор, пока медленно движущийся искусственный мир не покинет этих мест, и они будут безжалостно уничтожать все корабли, появляющиеся здесь. Эскадра Лилиятоны расстреляла уже 3 имперских конвоя, Воинственная часть ее существа ликовала при мысли о кровавой бане, которую они учинили для непрошенных гостей. Стоя на капитанском мостике, Лилиатона с довольным видом наблюдала за тем, как пульсирующие лазеры играючи вспарывают толстую броню имперских кораблей. Сверхскоростные торпеды поражают неуклюжие цели, а вокруг в смертоносном танце кружатся эскадрильи космических бомбардировщиков. «Почему же люди упорно продолжали появляться в этих местах?» «Что им нужно?» — в ярости думала Лилиатона. «Неужели они не понимают, что им тут не место? Ладно, если им и этого мало, мы уничтожим все корабли, сколько бы они не прислали». Лилиатона не без труда отогнала эти кровожадные мысли, понимая, что ослепленному яростью командиру не место на капитанском мостике флагмана эскадры. Изучив данные, выводимые на тактические экраны, она начала отдавать приказы. Курс 30 градусов к звезде, увеличить скорость на 2 ура и преследовать врага. Валеншо будет сопровождать эскортные корабли Щит Медбаха и Плач Мельсора, остальным приступить к поиску и уничтожению повреждённых и отставших кораблей противника. Тонкие пальцы лилиатуны начали сложный танец. по хрустальным датчикам командного пульта. Офицеры связи уже передавали её ментальный приказ на остальные корабли эскадры. Кость духа Воленшо наполнилась всплеском энергии. Все члены экипажа замерли на своих местах, в предвкушении кровавой расправы, которую им предстояло учить над врагами. Лилия Туна с радостью приняла это воодушевление, но внезапно её более тонкие чувства Уловили нечто диссонирующее со всей общей ликованьем. Она напряглась, пытаясь понять, что происходит, и очень скоро ощутила новый, постепенно усиливающийся сигнал. Казалось, системы флагмана тоже почувствовали его и передали экипажу. Дух корабля тут же изменил свой настрой, и словно само по себе судно снизило скорость. Не прошло и нескольких секунд, как остальные корабли ударной اسکады стали замедлять ход. Их души отвечали на ментальную команду флагмана. Все эльдары, присутствовавшие на капитанском мостике, уставились на Лилиатона. Они пребывали в замешательстве и раздражении. Они не понимали, кто и почему мешает им принять участие в битве, которую они так жаждали. Повернувшись к застывшим в ритуальной позе связистам, Лилиатона жестом нетерпения Повелели им объяснить, что происходит. Приказан Анн Луиза, капитан, произнёс нимхин, самый старший и опытный из четырёх офицеров. Нам приказано немедленно прекратить преследование и вернуться на базу. Немедленно? переспросила Лилиятон, взглянув на экраны, где всё ещё горели условные обозначения удирающих кораблей Монкэй. Это приказ Анн Луиза? с поклоном ответил офицер. «Его отдал сам ясновидящий Кориадрил?» Лилиатона и Айлил переглянулись и обменялись удивленными мыслями. «Сам Кориадрил, старейший и почтеннейший из ясновидцев, переживший многих собратьев, родившихся, проживших целую жизнь и легших семенами в плодородную почву, пока он ходил своими волшебными тропами, что же заставило его пробудиться от видений?» во власти которых он пребывал в зале кристальных провидцев? «Служу его мудрости!» — покорно ответила Лилиатона. Через несколько секунд Вуален Шо уже разворачивался к местному светилу, кормой к уходящим вражеским кораблям. Крейсер взял курс на невидимые врата паутины, в квадрат между орбитами третьей и четвертой планет. В последний раз, взглянув на обозначение человеческих кораблей, Лилиатона выругалась на грубом жаргоне воинов Бэль-Шамона. Им так незаслуженно повезло. Монкей избежали ее праведного гнева. Но следующим существам этой породы, оказавшимся на ее пути, не поздоровится. В память о родичах, зверски убитых на Бэль-Шамоне, Лилиатона уничтожит в пять, в десять или даже в сто раз больше людей, чем те, которым удалось сегодня ускользнуть. Чувствительная душа Кариадрила обладала редкой способностью радоваться по любому, даже самому незначительному поводу. Сейчас он наблюдал за полётом крохотных дронов, заключённых в оправу из драгоценных камней. И они неторопливо парили во влажном воздухе, то опускаясь к земле, то взмывая под самый купол дворца изнавидищих. В царившем полумраке дроны казались Кариадрилу маленькими метеорами, Эти крошечные полумеханические создания были настоящим чудом техники. На их создание Эльдарам потребовалось несколько тысяч лет. Другие, более молодые и менее развитые расы галактики не могли мечтать о подобном. Дроны следили за порядком в зале провиц, обслуживая кристаллические деревья, произрастающие под его куполом. Кариадрил мог целыми днями наблюдать за их полётом. Любу я с тем, как эти проворные создания выполняют свою бесконечную работу. Сколько же их здесь? Десятки или даже сотни тысяч. Но с каждым годом их становится всё меньше. Кариадрил задавался вопросом, а знают ли другие эльдары о том, что дроны исчезают, выходят из строя? Забудет ли это кого-нибудь? Моя вымирающая раса, напомнил он себе с обздохом. Мы даже не можем ремонтировать эти замечательные, маленькие создания или изготавливать новые, а ведь самую великую истину таит в себе именно то, что кажется совсем малым. Вдруг, перед мысленным взором ясновидящего, словно яркие ленты, переплелись в одно целое несколько образов ближайшего будущего. Он увидел ясную картину того, чему суждено было вот-вот случиться. Кто-то направлялся к нему». Совсем скоро его покой будет нарушен. Даже по меркам эльдаров, Кариадрил прожил очень долгую жизнь, долгую и беспокойную. Его сильное и выносливое тело одряхлело, суставы ныли от сырости, стоявшей в саду. Золотистые глаза изневившего помутнели, а в некогда чёрных как смоль волосах блестела серена. Пречудливый резной посох, выточенный из кости духа, стал теперь не только атрибутом власти. Без него Кариадрил, пожалуй, не смог бы подняться на ноги. А ведь он ещё помнил те времена, когда молодым воином побеждал в крупных состязаниях по боевым искусствам и не раз одерживал верх над чемпионами трёх других миров, даже над самим могучим Гультве. Тогда Кариадрил всерьёз подумывал о том, не стать ли ему воином. Но судьба подсказала ему истинное призвание путь колдуна. Тяжело вздохнув, Кариадрил окинул взглядом тысячи окружавших его деревьев. Совсем скоро его душа займёт место среди собратьев. Он подойдёт к концу бесконечного и не всегда радостного пути мага. Мысли о физической смерти не пугали и снивится. Он уже давно указал, где именно следует посадить В плодородный псенический грунт, семя его души. Из него вырастет прекрасное новое дерево из кости духа. Душа Кариадрила наконец освободится и сольётся с душами остальных эльдаров. Ясновидящий взглянул на выбранное им место. С одной стороны стояло дерево Гагилки, первой спутницы его духа. Она погибла 1200 лет назад, защищая мирок Задитов Это падение урков, с другой стороны, росло дерево старого наставника Дадона, ушедшего из этого мира почти 1000 лет назад. Кариадрил часто общался с душами своих друзей, возлюбленных и бывших соперников, но теперь ему захотелось навсегда остаться с ними. "Не сейчас", тряхнул головой Кариадрил. "Сначала закончи начитай дело". По хрустальному лесу пронесся беззвучный шепот, и Кориадрил повернулся навстречу тем, о чьем в скором появлении возвестил ему дар провидения. Они замерли в почтительных позах и молча ждали, пока он обратит на них внимание. Дородай, предводитель воинов Ангелойза, жрец храма Каэлы Мэнша Каина и два офицера, Херон из аспекта темных жрецов, И Фрейра, из аспекта жалящих скорпионов, Фрейра состояла с Кариадрилом в родстве, была внучкой его умершего 800 лет назад брата. Поэтому она особенно почтительно поклонилась своему высокопоставленному родственнику. Ответив на приветствие гостей, Кариадрил с удивлением обнаружил, что Дорада и Явна чувствуют себя неловко в хрустальном дворце, священном месте родного мира. Однако Скорий, навидющий, понял, что прославленный воин пребывает в замешательстве по очень простой причине. Маску, доспехи и оружие ему пришлось оставить снаружи. Кариадрил с интересом рассматривал военачальника. Тонкие, резкие черты лица, умные, быстрые глаза, которые не переставали высматривать опасность даже здесь, в самом безопасном месте Ганн и Луис. При этом лишившись привычной опоры, нарукает меча с одной стороны и сюрикеновый пистолет с другой, да радай не знал, куда деть руки. Дередай уже так далеко зашёл по пути войны, что вряд ли сможет теперь вернуться, чтобы изменить свою судьбу, подумал Кредрил. Лет через 10-20 он, наверное, махнёт на всё рукой и примет титул экзарха на мирном Гана-Луизе. Уже много сотен лет никого не возводили в сан экзарха. Эльдар, достойный этого титула, должен был всю свою жизнь посвятить военному делу и искусству боя. Впрочем, Кариадрил помнил те страшные времена, когда на его родном мире один экзарх сменял другого.